Издательство Ман Иванов и Фербер представляет. Йен Хейден Смит. Главное в истории кино. Фильмы, жанры, приемы. Направление. Читают Екатерина Новайдарская о и Андрей Новокрещенов. Введение. Луи л ю м ь е р Кино. Изобретение без будущего. В 1895 году. Братья Агюст и Луи л ю м ь е р привели парижскую публику в восторг своими десятью короткометражными фильмами. Тогда изобретатели всего мира разрабатывали технологию запечатления и показа движущихся изображений. То, что Луи л ю м ь е р щел модной пустышкой, в следующие двадцать лет разрослось до огромной индустрии, а позже до главного развлечения. И по мнению критиков важнейшего выразительного средства XX века кино развивалось быстро как в художественном, так и в технологическом плане. С того момента, когда впервые были склеены вместе два кадра, стремительно создавался конкретный и при этом универсальный язык. Движение в кадре сопровождалось перемещениями камеры, панорамами, трейлингами, ходом крана, съемкой сверху. ф и к с и р о в а в ш и м и действия и эмоции на любых расстояниях, издалека, сверху или с помощью сверхкрупных планов, возникли разные кинематографические жанры. Какие-то легко было определить, другие почти невозможно. Снималось не только развлекательное кино, но и фильмы, расширявшие представления о том, на что способен кинематограф. Модернизм в о с т о р ж е с т в о в а л над всеми направлениями. И кино стало седьмым видом искусства, прогрессивным медиа, работающим с жизненным опытом человека. Каждый из видов кино: экспериментальное, документальное, краткометражное и анимационное, заслуживает своей книги. В поверхностном обзоре невозможно отразить все их достижения. Мы поговорим о том, как коммерческий, независимый и авторский кинематограф возник. р а с т е л и адаптировался к изменениям в неспокойном двадцатом веке. В книге представлены основные направления и жанры, а также приемы создания кино. Попутно упомянуты важнейшие фильмы от новаторских ранних лент Дэвида Орка Гриффита до б л и с т а т е л ь н ы х фильмов Альфонса Куарона о б у л и ч н о й жизни Мехико, каждый из которых дарил радость, шокировал, ставил неудобные вопросы. И увлекал людей.